Глава 29. Исаак вторая песня. Вернемся к поцелую. Приглушенная музыка, холодный ночной воздух, тепло ее кожи. Ряд решений привел нас сюда, привел меня к тому, что я смотрел на нее, когда она этого не замечала, искал ее, а потом избегал, потому что желание прикоснуться к ней было невыносимым. Важная часть нашей истории началась в декабре, но наша дружба началась не тогда, не той странной ночью, которую мне никогда не забыть. Нам потребовалось больше времени. Возможно, мы подружились спустя несколько недель или, скорее всего, спустя несколько месяцев. Между встречами, которые несли в себе какую-то тайну, молчаливыми испытаниями, частичками друг друга, которые мы познавали в тишине.